Алиса Князева и Анна Корчменная. Жена для чудовища. Глава первая. Вот кто придумал бросать букет на свадьбе? Цветы ничего не гарантируют, но, судя по стоящим вокруг меня, за этот букет придётся драться и, возможно, убивать. Не то чтобы я не хотела белое платье, нормальную семью, Но сильно сомневаюсь, что добыча букета на что-то да моего парня. Мы стояли в длинных платьях, будто прекрасные бабочки в волшебной оранжерее. С потолка свисали ленточки и хрустальные подвесы, похожие на льдины. Каюсь. Иногда я просматриваю картинки со свадебным декором, но такого не видела еще ни разу. Белый и золотой смешивались с нежно-пастельными красками и множеством гирлянд и огоньков. Сказочно! «Раз! Два!» – подхватили девушки. «Три!» Невеста в чудном платье с длинным шлейфом вскинула руки. Красотки, стоявшие рядом со мной, словно регби-футболисты, расправили плечи и выставили локти. Кто-то вскрикнул, возможно, приняв первый удар. Другие активно обеспечивали себе место для маневра. Одна даже упала. Дама, в кричаще красном с громким "РЯ!" прыгнула в мою сторону. Нет, знаете, я жить хочу сильнее, чем выйти замуж. Уходя с линии атаки, я начала оглядываться в поисках бреши для тактического отступления, но у букета были свои планы. Ударившись в мою ключицу, он аккуратно свалился в руки. Ой. И да! Взревел в микрофон жених и босс моего парня. Прекрасная Диана становится следующей невестой. Иди сюда, девочка моя. Я сглотнула. Другие участницы недовольно расправляли складки юбок и трогали прически. Какой резкий переход от амазонок к диснеевским принцессам. Самая прыгучая смотрела на букет, но потом дернула плечиком и принялась поправлять съехавшее ожерелье. Чувствую, по темным переулкам мне лучше не ходить. Я поплелась к сцене. Виктор Николаевич, улыбчивый мужик средних лет, по-отечески притянул меня за плечи. Сотрудники между собой называли его Люцифером. Для всего остального мира он был очень даже ничего. Гладко выбрит, причёсан, бегает, качается. В общем, типичный герой романов про любовь с миллионером. Классная традиция, да? Он растянул губы в лисью хмылке. Красавица, поймавшая букет, выходит замуж следующий. Где Игорек? Я начала понимать прозвище Виктора Николаевича. Сейчас он говорил таким тоном, словно выкупал чью-то душу. Возможно, мою. Или Игоря. Знаешь, что это значит, парень. А ну, иди сюда. Толпа организовала Игорю коридор к сцене. Дресс-код мероприятия обязал грабить музей Средневековья, так что мой возлюбленный выглядел своеобразно. Пышные рукава старомодной рубашки с объемным воротом и смешные узкие штаны-капри, которые переходили в белые гольфы. Ищи кольцо, достойное такой красотки. Люцифер притянул к себе ослепительно улыбающуюся супругу. «Радуйся, что тебя никто не опередил и не увел Дианушку». Ненавижу, когда так называют. Может, я и возмутилась бы, но Игорь явно утомил праздник. Он выглядел так, словно вот-вот вцепится зубами в лицо начальника, поэтому я и решила вмешаться. «Спасибо, но...» «Никаких но!» Жених не позволил мне закончить. Опустившись на колено, Люцифер провокационно улыбнулся Ирине и полез под юбку ее платья. Я выпучила глаза и в ужасе посмотрела на Игоря. Он наблюдал происходящее с похожим выражением лица. Не успели мы опомниться, как в руке жениха появилась кружевная повязка. Фух, напугал. Выглядело, конечно. Но тут Виктор Николаевич нахлобучил ее на голову Игоря. Зрители заржали. Игорь побледнел. «Объявляю вас помолвленными», — вынес приговор Люцифер. Готовь новый корпоратив. Мужская половина гостей одобрительно заревела. Радовались, что приговорили не их. Если Игорь еще будет работать в этой компании, когда мы решим пожениться, надо будет заставить их играть в пейнтбол в лучших нарядах. Что-то мне подсказывает, обрадуется только Виктор Николаевич. Судя по лицу Игоря, реализуем мы это еще очень не скоро. Жалко. На долю секунды Я даже представила, как мои букет и подвязка определяют судьбу следующих молодожёнов. Игорь, как бесстрашный и благородный рыцарь, стоит рядом. Увы, рыцари нынче в сильном дефиците. Со сцены мы спускались с неловкими улыбками. Игорь даже руку подал. «Неужто не всё так безнадёжно?» Но уже через секунду он вцепился в мой локоть и поволок на балкон. «А, не, показалось. Игорь, синяк будет!» Мы пролетели мимо прекрасных дев, наигрывающих вступительный этюд. Ехать стоило, хотя бы из-за живой музыки. Игорь выпустил меня только когда в лицо дохнул тёплый весенний ветер. «Ты совсем дура!» Он сорвал подвязку и швырнул её с балкона. хрена веник ловила!» «Что?» Я поперхнулась от резкости. «Я что, должна была томно упасть в обморок, чтобы избежать столкновения?» «Да, должна!» Игорь взъерошил волосы и оставил руки на голове, будто его череп рассыпался. «Твою мать, Диана! Ты вообще не врубаешься!» «Успокойся!» Я посмотрела на букет и бросила его вслед за подвязкой в роскошную ландшафтную композицию. «Это просто глупая традиция!» «Ты его слушала вообще? Знаешь, сколько я ему задницу вылизывал, чтобы на повышение пойти? А теперь ты ловишь гребаный букетик! Охренеть! Умница!» «Вот так взять и просрать все мои усилия!» Сказать, что я удивилась, не сказать ничего. Я посмотрела на клумбу. Снова на Игоря. На клумбу. Мотив конфликта остался непонятен. «Ты не планировал на мне жениться?» С усмешкой уточнила я. «Надо Виктору Николаевичу спасибо сказать. Его свадьба расставила все точки и показала, что здесь мне ловить нечего». «Конечно, не планировал! Ты ж на шее сидишь! Оно мне надо? Когда ты работала в последний раз?» Голос моего явно бывшего после таких заявлений парня поднялся на тон выше. «Сидишь дома, нихера не делаешь, а я вкалываю на этого ублюдка шесть дней в неделю, чтобы нам было что жрать и где спать. А ты в это время витаешь в облаках да на пианино бренькаешь. Вот закончишь консерваторию и что? Даже в переходе играть не сможешь, потому что рояль не дотащишь». В первое мгновение я не нашла, что ответить. «Игорь, позволь напомнить, ты живешь в моей квартире». «Я плачу за коммуналку, покупая всякую херню, которую ты заказываешь. Да и вообще, это не твоя квартира, а бабкина». Вот это поворот. То есть нам не нравится бабулькин интерьер, а когда Диана хочет её переделать, не нравится, что приходится платить, в принципе, продолжать общение не вижу смысла. «А теперь я ещё и жениться на тебе должен, чтобы мразь эту порадовать. Он как бульдог вцепился в задницу и хер отпустит». И просто в ЗАГС тебя сводить не выйдет. Надо, мать твою, праздник». «Нет, Игорь. Ты просто забираешь вещи и отправляешься в закат». «А ты не охренела?» Он смешно вскинул брови. «Я столько вложил в тебя и сваливай». «У тебя есть другие предложения?» Я нервно усмехнулась. «Имущество делить будем?» «Это, дорогой мой, после свадьбы. А мы до заключительной партии не дошли». «Что, прости, пожалуйста, ты в меня вложил?» «Чеки из продуктовых соберём?» Будем делить счёт за печеньки и чаёк? Ногти твои сраные, ресницы, шмотки, настройка пианино. Фортепиано, Игорь. Всякие поездки и слёты долбанутой интеллигенцией, из которых можно в кому со скуки впасть. Модуляцию на тон ниже, пожалуйста. Давай я тоже посчитаю работу клининга, повара и твоего психолога. А потом пойду к Виктору Николаевичу, и ты станешь не только бездомным, но ещё и безработным. О, так значит. Тогда, дорогуша, жди повестку в суд за моральные и материальные. Сколько я в тебя бабла всадил за три года. Вот на прошлой неделе мог и сам сходить в кино, но пришлось еще и тебя тащить. Кто билеты покупал? Игорь. Попкорн, между прочим, средний стаканчик, а не маленький. Ты ж как лошадь, никак не наешься. Тоже я платил. И такси, потому что кое-кто хоть и знал, что я не беру машину, чтобы не тратить бензин, напялил сраные шпильки. «Ты должна мне, и ох, как сильно, Диана!» Он схватил меня за руку и с силой дернул. Я попыталась вырваться, и наступила на подол платья. В этот момент Игорь отпустил руку, и я полетела на спину. Все случилось так быстро, но падение казалось очень медленным. Я видела злое лицо Игоря, клюквенно-красное небо с кружевными полосками облаков, будто в слоумо. А потом затылок обожгло болью, и наступила темнота. Пришла в себя от пронзительного воя сирен. Почему-то вспомнились старые военные фильмы, и я, поежившись, распахнула глаза. Я лежала на каком-то другом балконе. Инструментальной музыки не слышно, как и громогласных тостов Виктора Николаевича. Даже Игорь не причитал, что ему придется платить за лекарства. Хоть бы не сотрясение. Тревога за здоровье отступила, когда я поняла, что нахожусь вообще неизвестно где. Зданию далеко до замка, в котором мы праздновали. Окна выбиты, на стенах следы сажи и странные пятна, выяснять происхождение которых нет желания. Примерно шестью этажами ниже кованый забор, завалившийся в сторону улицы. Валяются камни и мусор. Что за... Кажется, сотрясение у меня все же есть. Я сунула пальцы под прическу и ощупала затылок. Крови нет, но... Секунду назад я была на потрясающе красивом празднике, а теперь... «Может, это приколы Люцифера? От него чего угодно можно ждать. Пора выбираться. Декорации прекрасны, но я играть в апокалипсис не хочу. Я домой хочу. Мне еще драматично выкидывать с балкона вещи несостоявшегося жениха. Сделав всего шаг к проему ведущему в темноту здания, я замерла. Там, куда я собиралась войти, стояло... существо». Похожий на человека, но руки и ноги неестественно худые, а туловище немного заваливалось на бок. Его кожа напоминала бетон, неровная и серая. Вместо лица жуткая воронка, будто кто-то схватил не застывшую глину и закрутил, оставив напоминающую клюв часть. Глаз у этой твари я не видела, но, судя по всему, она знала, что я здесь. «Хватит!» – пискнула я, отступая. «Декорации блеск, но мне хватит, правда!» Существо схватилось за дверной откос, высунулось на балкон и свистяще втянуло воздух. «Прекрати!» Я уперлась в бордюр и оглянулась. «Черт, высоко!» Воздух дрогнул от далекого звука, похожего на рев птеродактиля. Меня беспокоило существо, наклонившее голову, так что на других монстров плевать. Из воронки показалось что-то желтоватое. Он перешагнул разбитый порог и двинул прямо на меня. «Нет, назад!» «Бежать некуда!» «Я... я тебе врежу!» Но монстру угрозы как нотам в бекаре. Он резко выбросил руку и попытался схватить меня за горло. Я взвизгнула и увернулась. Платье шаркнуло по камню. Не знаю почему, но меня неуместно обеспокоила опасность появления зацепок, а после ограждение с треском обломилось. Я полетела вниз. Второй раз за день. Но теперь я точно умру. В ушах засвистела. Раньше я думала, что пролетавшая перед глазами жизнь — метафора. Но нет. Я увидела всё. Детство, где школа сменялась музыкалкой, потом танцами, пока все мои немногочисленные друзья ходили гулять и прыгать по гаражам. Вечно занятой отец, скучающая мама, ставшая инициатором моей музыкальной карьеры. Одна поездка в Питер вместе с классом и знакомство с Игорем. Концерты, прослушивания, экзамены и поступления. Снова концерты, лекции. Почему у меня такая скучная жизнь? крик птеродактиля теперь совсем рядом. Завывание оставшегося на балконе существа и мой виск слились воедино. Я приготовилась к тому, что этот звук станет последним аккордом жизни. Удар. Голова качнулась, и я почувствовала, как по венам растекается огонь адреналина. Кто-то по-хозяйски перехватил меня и обнял. Проморгавшись, я увидела мужчину со злыми, будто отлитыми из серебра, глазами.